Глава пятая. К самому Арета Ямадзаки? От такого заявления у меня чуть челюсть не упала. Явиться в дом главы враждебного клана то же самое, что сунуть голову в пасть голодного льва. О, нет! поспешил успокоить меня Джиров, скинув ладонь. Не стоит навядываться к моему бывшему другу. Но в той самой деревне живет алхимик. Его зовут Пашон. По крайней мере, так он себя называет. «Пашон? От слова «зелье»?» — уточнил я. «Именно так, Цукико. Найти его не составит труда. Дом расположен по правую сторону от моста. В деревне каждая собака знает, как его найти». Старик опять задумался и почесал длинную седую бороду. «И все же будет правильным...» «Послать гонца лучше нескольких. Если тебя заметили, то далеко не пройдешь». «Прошу прощения. И то самое. Но, судя по вашим словам, именно я и должен отправиться». «Вот как? И почему?» не смогли легко справиться с простыми ванами. Я нашел труп у стены». «Мы знаем. Обнаружено трое убитых стражей». «Это говорит о том, что если ваши войны окажутся на землях Ямадзаки, то их попросту убьют». «Да, соглашусь с вами. Меня там могут ненавидеть, но, по крайней мере, будут бояться. Ведь я убил оборотня в честном бою». На пару мгновений в комнате повисла тишина, нарушаемая только стонами Акаю. «В твоих словах есть правда, мальчик», — наконец заговорил Джира. «Будь по-твоему. Но когда вернешься, нам надо будет многое обсудить». Он пристально посмотрел на меня и слегка улыбнулся. «И не смей избегать этого разговора!» Мне казалось, что ночь никогда не закончится. Над головой изредка блистали звезды, а туч набегала все больше. Приближалась гроза. Воздух становился прохладнее, и в нем все явственнее ощущалась влага. Я мчался к мосту посреди тьмы, желая как можно скорее отыскать Пашона. И очень надеялся, что удастся с ним договориться. Неведомая сила не отпускала, и, наслаждаясь ею, я почти что добежал до своего стрельбища. Но неподалеку услышал крики и остановился. Забравшись, в лес двинулся сквозь густые заросли поближе к реке. На мосту столпились ваны, пытавшиеся перебраться на нашу сторону, но десяток воинов направил на них копья, и те не решались двигаться дальше. Вот отблеске факелов можно было увидеть, насколько крестьяне недовольны, что в их деревне убили парня. Судя по всему, уйти незамеченными у нас все же не получилось. Ладно, раз так, то придется перебраться где-нибудь в другом месте. И стоило мне отступить, как позади послышался топот копыт. Обернувшись, увидел Ай, мчавшуюся по дороге к рассверепевшей толпе. Какого черта она здесь позабыла? «Стой!» — я выскочил из заросли недалеко от них. Лошадь испуганно заржала и встала на дыбы. Девушка, вскрикнув, полетела назад мне ничего другого не оставалось как броситься на помощь используя свои новые силы один лишь миг и я оказался около сестры подхватив ту на руки цуки ко удивленно выпалила она не понимая что произошло зачем ты здесь без предисловий спросил я хотела помочь хлопнула она большими глазами ты спас ты руку а сейчас собираешься вылечить отца Но я не могу просто так сидеть дома и слушать, как он кричит от боли. Надо что-то сделать. «Тебе не место на землях Ямадзаки», — огрызнулся я в ответ и указал вперед. «Глупая девчонка, посмотри на мост. Смотри, как беснуется толпа. Как думаешь, что они сделают, когда увидят внучку Джиро Ито?» Девушка смутилась и опустила взгляд. «Прости, но сидеть без дела невозможно. Необходимо что-то предпринять и помочь отцу». «Этим и занимаюсь» смягчился я. «Но очень прошу, вернись домой. Все разрешится еще до утра, и понять не успеешь, что произошло». «Обещаешь?» Она с мольбой посмотрела мне в глаза. «Обещаю!» кивнул я и обнял сестру. Та прижалась ко мне так сильно, что я ощутил ее тепло и приятный аромат волос. После чего Ай развернулась и подошла к лошади. Вскочив на нее, девушка повернулась ко мне и бросила полной решимости взгляд. «Я ведь знаю, где живет алхимик». — произнесла она. — Могу помочь. — Возвращайся немедленно! — грубо отмахнулся я. — Пускай обижается, злится, мне все равно. Главное, чтобы она поскорее отсюда исчезла. Девушка кивнула. — Ты обещал, Цукико, принеси это зелье и спаси отца! С этими словами она помчалась обратно. Мне же оставалось только устало вздохнуть. Напрягает, когда складываются подобные ситуации. Малышка Ай могла превратиться в балласт. А он мне сейчас совсем ни к чему. Где-то далеко на востоке прозвучал гром. Посмотрел на небо. Как я и думал, приближается гроза. Молнии уже полыхают, освещают учи. Но это помогло урезонить толпу. Обернувшись к ним, я увидел, как появились солдаты Ямадзаки и оттеснили ванов с моста. Видимо, кто-то сверху отдал приказ. И правильно сделал. Кланам не нужны массовые бойни. Если кто и виноват, то его найдут и предадут суду. В таком случае за подобное убийство полагается смертная казнь. Причем показательная, по остальным было неповадно. Мне нельзя было высовываться. Если поймают, то могут посадить в темницу или того хуже, казнить. Но даже если смогу отбиться, а сейчас я в этом практически не сомневался, то потеряю драгоценное время. А Кайо нужна помощь, значит мне нельзя рисковать. Надо найти другое место для перехода. И я уже знал, что делать. Добравшись до места, где мы с Таруко перебрались через реку, на пару мгновений замер, собираясь с мыслями, после чего глубоко вдохнул и прыгнул через реку. Казалось, будто я превратился в ветер. Потоки воздуха взметнули полы боевого кимоно, что подарило мне Шинджу. Всего лишь мгновение, и я на другом берегу. Осмотрелся. Как ни странно, но вокруг царила тишина, что не могло не радовать. «Надо поскорее отыскать Пашона», — пробормотал себе под нос. Выйдя на улицу, увидел, как жители расходятся по домам. Конечно, они были возмущены и возбуждены. Уверен, в ком-то проснулась жажда крови. Вполне возможно, сегодня ночью что-то произойдет, но меня это никак не касается. К тому же, как бы силен ни был гнев крестьян, каждый из них понимал, что завтра новый день, и их работа не отменяется. Рано поутру придется вновь идти на поля или пастбище и делать то, что позволяет им существовать. И где его искать? Может, у него табличка висит? В принципе, здравая идея. Если алхимика все в деревне знают, значит, то, что он делает, пользуется спросом. Так почему бы не повесить табличку с названием «Лавки» или нечто такое, что может привлечь залетных путников? Конечно, на нашем острове их не часто можно встретить, но все же иногда они приходят с материка. К тому же Джира сказал, что алхимик живет где-то с правой стороны от моста. Именно туда я и перескочил». Но стучаться в каждую дверь и спрашивать у сонных и злых ванов, где живет Пашон, казалось глупой идеей. Пробежался вдоль улицы, но никакой вывески или других опознавательных знаков так и не нашел. Несколько дворовых собак зашлись лаем. Из домов послышались недовольные крики хозяев, но псины их не слушали. «Вот зараза!» — тихо выругался я, понимая, что они привлекали нежелательное внимание. Надо спрятаться, пока они не умолкнут. Вряд ли благодаря этому ко мне выйдут и помогут. И только я уже хотел притаиться, как слева раздался крик. «Эй, кто такой?» На улицу вышел высокий плечистый Иван. «Простите, господин», — заговорил я, нацепив образ забитого слуги. «Ищу алхимика Пашона. Можете подсказать, где он живет?» На мгновение тот задумался, оценивающий меня осмотрел и скривился при виде моего меча. Да. Как-то глупо я себя выставил. Откуда у смиренных слуг такое оружие? Впрочем, это все равно сработало. «Хорошо», — наконец ответил тот. «Проходи. Нечего на улице болтаться и соседей будить». Ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Внутри оказалось просторное помещение. У стен высокие шкафы со всяческими кореньями и бутылями, где светились различные жидкости. По центру прилавок, около которого стояла пара стульев и на одном из них восседал крепко сложенный мужчина с проседью в смолиных волосах. Хмурое лицо не предвещало ничего хорошего. На нем было черное кимоно с белой повязкой на поясе, знак траура в этих землях. В душу забрались недобрые предчувствия. Подумал отступить, но за спиной раздался громкий хлопок двери. Обернулся и увидел незнакомца, впустившего меня, а рядом с ним близнеца, Амбалы, похожие друг на друга, как две капли воды, скрестили на груди руки. «Цуки-ко-сан!» Заговорил тот, что сидел напротив. «Рад вас видеть!» «Как вы узнали?» Спросил я, понимая, что отпираться бесполезно. «Разве вы не меня? Искали!» Ещидно улыбнулся он. «Прошу прощения!» Он слез со стула и слегка поклонился. «Меня зовут Пашон». Я удивленно уставился на Вана. «Не может быть, чтобы вот так повезло!» Хотя о каком везении я говорю. Меня ведь практически пленили. Но это лишь дело времени. Они ведь не знают, на что я способен. Потому смело ступил вперед и... Рука, сжимающая меч, невольно опустилась под его тяжестью. Я удивленно уставился на громадное оружие, которое внезапно для меня стало довольно тяжелым. «Вижу, ты удивлен», — заговорил Ван. «Расслабься, я тебе не враг. Все дело в магии, защищающей мой дом». Он вскинул руки, как бы показывая свою обитель. «Любая магия в его стенах теряет свою силу. Но стоит выйти наружу, как все вернется». «Уж простите, что доставил вам неудобство, но эта мера необходима. У меня слишком много врагов, которые могут явиться в любую секунду». Я недоверчиво покосился на него. «Получается, что сейчас я стал обычным мальчишкой, что еще утром бегал по поместью. Плохо дело». «Пашон», — заговорил я, чуть поклонившись, «прошу простить, что побеспокоил в столь позднее время, но мне необходима помощь». «Я, кажется, догадываюсь, какая...» Его проницательный взгляд остановился на моем раненом плече. Как ни странно, но кровь больше не текла, хотя времени, на удивление, не осталось. «Он вас достал?» «Кто?» Я решил покосить под дурачка. «Не прикидывайтесь, Цукико-сан...» Мужчина покачал головой. «Честному воину не к лицу, вранье?» «И почему он так вежливо ко мне обращается?» Из-за того, что Ито или здесь нечто иное?» «Да», — признался я, — «но дело не только во мне. Ранен Ито-сан». «Какое именно?» — алхимик с любопытством вздернул брови. «Вот всегда так. Пытаешься обращаться, как положено, а получается путаница. Мой приемный отец, Акаю». «Вот, значит, как». Мужик задумался и почесал подбородок. «И вы считаете, что у меня есть лекарство?» «И то, Сама...» — я запнулся и поправился. «Джиро Сама сказал, что если кто и может помочь, то это именно ты». «Врать не буду», — довольно улыбнулся тот. «У меня самая большая коллекция снадобий от магических монстров. Вот только от укуса оборотня так просто не излечиться. Я могу дать одно лекарство, но оно лишь замедлит превращение и лишит той боли, которую сейчас испытывает Акаю. Кстати. Он покосился на меня и незаметно перешел на «ты». «А почему ты не валяешься в луже собственной крови, завя на помощь?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Так получилось». «Интересно, интересно». Пробормотал он и снова задумался, но ненадолго. «Скажи, Цукико, ты ли убил оборотня около моста?» «Да, это был я». За второго решил промолчать, мало ли, вдруг появятся новые неприятности. «Он похитил мою сестру, Таруко». «Похитил? Синеволосую девчушку?» Казалось, что об этом алхимик не знал. «Тогда все становится на свои места». «Что именно?» «Видишь ли, парень был влюблен в нее». Вот такого ответа я никак не ожидал. Удивленно уставился на Пашона, а тот продолжал. «Он долго грезил о ней, еще с первой встречи». «Примерно год назад Суко увидел ее на землях Ито и влюбился. Сами понимаете, ваша сестра довольно красивая девушка, к тому же из знатной семьи. Тогда он решил, что добьется ее руки. Я пытался отговорить, объяснял, что ее даже не посмотрит в нашу сторону, но Суко был непреклонен. А потом он связался с Торо». Старым отшельником, что живет у леса на краю деревни. И, печально вздохнул, вот к чему все привело. «То есть ты знал парня?» — переспросил я. «Конечно!» — кивнул тот и посмотрел на меня блестящими глазами. «Он был моим сыном!» «Сыном?» — пробормотал я. «Да неужели? Становится все запутаннее!» «Да». Кивнул тот, и только тогда я понял, что его глаза блестят не от злости, а от наворачивающихся слез. И внезапно алхимик сложил руки по швам и низко поклонился. «Благодарю тебя, суки Косан! Ты спас моего сына». «Ого! Да он не перестает поражать своими выходками». «Пожалуйста, наверное...» Я замялся, не зная, что и сказать. «Пойми меня правильно». Он выпрямился и продолжил. «Конечно же, я не рад, что мой единственный отпрыск погиб. Но внутри меня борются гнев, печаль и отчаяние. К сожалению, Суко был обращен. И я не мог этого изменить. Перепробовал все, что имелось, но ничего не помогало. Все началось не так давно, примерно с месяц назад. Несколько ночей мне удавалось сдерживать зверя, рвавшегося наружу из тела моего сына». На сегодня не доглядел, и он сбежал. «Получается, ты не можешь нам помочь?» — переспросил я. «Есть один способ». Он посмотрел на меня. «Исправиться под силу только тебе». Внезапно на улице послышались крики и топот копыт. Один из амбалов решил высунуться наружу, но стоило ему только открыть дверь, как внутрь залетела румяная малышка Ай. Ее лицо пылало праведным гневом, руки тряслись от напряжения, а глаза метали молнии. Следом за ней бежала пара солдат Ямадзаки, однако стоило ему видеть Пашона, как они остановились и почтительно попятились, склонив головы. «Цуки-ко!» Девушка сменила гнев на милость и радостно повисла у меня на шее. «Как я рада, что ты здесь!» «Ай!» – ошарашенно произнес Яна, в следующую секунду оттолкнул ее. «Ты что тут делаешь? Обещала ведь отправиться домой!» Неправда, покачала она головой. Ничего я не обещала. Айтян, довольно протянул Пашон. Рад вас видеть у себя в доме, господин Пашон. Девушка почтительно поклонилась. У нас к вам просьба. Знаю, знаю, кивнул тот. Цукикосан уже все рассказал. Так вы нам поможете? Обрадовалась Та. Мы заплатим, сколько понадобится. Все не так просто, моя дорогая. Улыбнулся он, и мне это не понравилось. «Увы, но такого зелья не существует. Но есть другое средство, и мы с вашим братом как раз об этом говорили». Девушка с надеждой посмотрела на меня. Я же перевел взгляд на алхимика и спросил. «Что я должен делать?» «Дабы пало проклятие оборотня, необходимо убить самого первого. Не обязательно именно того, кто укусил». Как вы убедились, это ни к чему не приводит. А того, от которого они появились... «Разве можно найти самого первого?» — спросил я. «Легенды об оборотнях насчитывают сотни лет. Где именно отыскать нужную мне тварь?» «О, здесь ты несколько недальновиден. Не все монстры имеют богатую родословную. Многие рождаются и в наше время. Я предполагаю, что эти крысы появились от Торо. «Предполагаешь?» – недоверчиво переспросил я. «То есть хочешь, чтобы я убил Вана, который может и не являться монстром?» «Примерно так», – улыбнулся алхимик. «Но ты не знаешь того, о ком говоришь. Торо был моим учителем. Он тоже алхимик, но помимо этого еще и чернокнижник. Ваны сторонятся его дома, так как оттуда постоянно доносятся крики и вой». «Сам понимаешь, это не просто так». «Слишком мало доказательств». «Увы, но ничего больше рассказов дать не могу», — Пашон развел руками. «Когда я учился у Тора, он был еще в своем уме. Знал столько, что не хватит всех летописцев в Империи, чтобы все это записать. Однако не спешил делиться, ведь знания были тайными и запретными. Он играл с огнем, вот и доигрался». Тогда почему никто из солдат Ямадзаки не убил оборотня? Зачем держать под боком такое страшное чудовище? Говорю уже, никто не может доказать, что он тот самый оборотень. Признаться, мы вообще не знаем, жив ли старик, ведь он не выходил из дома уже несколько лет. Но ты уверен, что он жив и является монстром? «Абсолютно!» — кивнул Ван. «Я знал старика очень долго и видел, в кого он превращается». «Нет», — покачал он головой, заметив мой вопросительный взгляд. «Не в крысу. Я имею в виду, что старик становился замкнутым, скрытным колдуном, сидевшим в своей келье все чаще и чаще, но вынужден признать, что в последний раз, когда мы виделись, в нем было что-то звериное. Не могу сказать, что именно, но находиться рядом с ним и не бояться оказалось выше моих сил». «И ты убежал?» А что мне оставалось делать? Вот только никто из стражей даже слушать не стал, ведь старик довольно часто помогал дому Ямадзаки, и остался я со своими мыслями наедине. Его дом высокий и страшный, вмешалась в разговор Ай. Именно так, кивнул Пашон. Цукико, я знаю, где он. Бежим скорее! Но не успела девушка дернуться, как два амбала, все это время молча стоявшие позади, схватили нас и сжали так, что невозможно было и пальцем пошевелить. «Не так быстро, Айсан!» — на лице алхимика мелькнула злорадная ухмылка. «Мы еще не закончили!»